Когда я был маленьким, сказал он, мы, дети цирковых артистов, хватались за первую подвернувшуюся работу, пока они становились достаточно взрослыми, чтобы выступать. Я был неплохим верхолазом, поэтому я мыл окна. Уже тогда Йонакс возил к нам все необходимое для мытья окон. Это только твоему поколению и последующим всё досталось в подарок. Игуар развернулся, Ворота в стене не закрылись. Из ворот выехал сначала один, потом другой автофургон, оба черные, блестящие, словно катафалки. На черном фоне золотыми буквами было написано «Лайсэмэр Кэйтеринг». Проезжая мимо здания, Каспер опустил стекло и прислушался. Он услышал мощный электродвигатель. «Звук резины!» трущееся стекло ему потребовалось некоторое время чтобы определить местонахождение источника звука это была открытая платформа для мойки окон не очень то приятно работать в такое позднее время но что ж поделаешь по примерным прикидкам получается по меньшей мере шесть тысяч квадратных метров стекла да и кормят по ночам неплохо я работаю с двенадцати лет отозвался франц фибер всю жизнь без отпусков. Они повернули к зданию газеты «Берлингске Тидане». Франц Фибер передал ему на заднее сиденье пожарное одеяло. Каспер лег на пол машины и накрылся им. Ягуар остановился. Снаружи послышались приглушенные голоса, машина снова завелась, медленно тронулась, остановилась, снова тронулась, опять остановилась и, наконец, смолкла. Каспер сел. Они стояли на маленькой неосвещённой автомобильной стоянке, окружённой фанерным забором. Земля дрожала, толчки сопровождал какой-то звук, происхождение которого ему было не определить. Он посмотрел на часы на приборной панели. Оставалось ещё десять минут. Франц протянул ему плоскую бутылочку. Каспер понюхал и отпил. Это был арманьяк как у Гурджиева, чуть меньше обертанов, чем в книге, но в сопровождении двойного, грубоватого, мягкого, непрерывной дистилляции баса. Франц налил бумажный стаканчик жидкости из термоса, Каспер сделал глоток. Это был обжигающий эспрессо, более жесткий, чем алкоголь. — Что ты слышишь, когда прислушиваешься к городу? Немногие люди знали достаточно для того, чтобы у них мог возникнуть такой вопрос. Непонятно было, как среди них оказался этот мальчик. — Как жизнь бьет ключом. — А позади всего этого? Наглый свет в его глазах погас. Вопрос происходил откуда-то из глубины. Когда вопрос возникает в глубине, надо отвечать. — Страх, — ответил Каспер. — Тот же страх, что и у каждого человека, но помноженный на полтора миллиона. А за страхом? — А кто сказал, что там что-то есть? Может быть, страх — это самое последнее. Каспер вышел из машины. — Мы посылали открытки, — сказал Франц Фибер. — После представления. Все пять вечеров. Нам хотелось пожать тебе руку. Открылась водительская дверь. Франц освободился от педалей, надел протезы, вытащил костыли и встал на ноги. Все это одним плавным движением — — Я ничего не получал, — ответил Каспер. — Я увидел тебя впервые в девяносто девятом, в здании цирка. Отчасти из-за этого я и перешел в Ариете. Дело было не только в деньгах. В зале было две тысячи человек. Ты слышал каждого из нас. Каспер отступил назад. Никто не может услышать две тысячи человек. Франц Фибер шагнул к нему. Через двадцать минут представления наступало это мгновение. Оно длилось минуты две. Это была любовь. Ты любил каждого из нас. Ты совсем рехнулся, — заметил Каспер. Никто не может любить так много людей. Он прислонился спиной к фанере. Молодой человек стоял прямо перед ним. — Я знаю. Именно поэтому я стал гонщиком. Знаешь, что для меня было главным? Повороты. Я начинал тормозить там, где кончались следы торможения других. Мне было слышно, как двадцать тысяч человек сидят, затаив дыхание. А потом кричат. Они знали, что я делаю это для них. Не только ради денег и себя самого. Вот ради этого я и жил. Это была любовь. Я ищу. Ищу любовь. Он улыбнулся. Это была улыбка, которая, по мнению Каспера, могла бы стать основанием для лишения водительских прав. У Франца в руке был ключ от американского замка. Он открыл дверь в заграждении, показал налево. «Пять минут. Береги ее». Сохраняя равновесие и придерживая костыли, он снял куртку с эмблемами такси и протянул ее Касперу, Желтые предупредительные огни снова появились в его глазах. Подумай только, сколько знаменитых людей искусства погибли в автомобильных катастрофах. Ты ступаешь на проезжую часть. До противоположного тротуара всего десять метров. Но ты можешь так и не дойти до него. Каспер обернулся. А я думал, ты ищешь любовь. Любовь Бога, — пояснил молодой человек, — не оборачиваясь. Без отдельного человека можно обойтись. Каспер посмотрел вслед удаляющейся спине. Не очень-то приятно, когда великого артиста оставляют без прощальной реплики. — Помни о молитве! — крикнул он вслед. — А то вдруг в один прекрасный день еще что-нибудь заклинит. Он надел куртку и шагнул через порог. Глава пятнадцатая он видел сотни фотографий. И все-таки открывшееся ему зрелище потрясло его, он резко остановился, сердце закололо. Так красиво и так страшно! Море поглотило Копенгаген. Не было больше каналов, не было тротуаров, дорог. Перед его ногами простиралась гладкая поверхность воды. От канала Хольмен до ренессансных фасадов Странгаде. На этой зеркальной поверхности плавало здание биржи, Кристиансбург, церковь Хольмен, словно ствол огромного дуба. Каспер стоял у здания государственного управления по опеке и попечительству. Перед ним простиралось то, что на языке специалистов, очевидно, называлось зоной сдвига, обрыв метра три глубиной, спускающейся к поверхности воды. Откосы были ровными, но с обрывками кабеля и кусками газовых труб. Возникшая здесь акустика была близка его сердцу. Тихая поверхность воды всегда прекрасно отражает звуки. Пространство, находящееся перед ним, было в сто раз более полнозвучным, чем зал Венской филармонии. И при этом никаких автомобилей, как в Венеции. Весь район был освещен прожекторами. Теперь он понял, что это за толчки он чувствовал. Это были звуки сотни гидравлических дренажных насосов. Их низкий бас прерывался более высокими хлопками, резкими, как выстрелы. Напротив Национального банка работали несколько бригад в оранжевых защитных костюмах забивавших с плавучей платформы шпунтовую стену с вайным молотом. Тяжелая лодка из стеклопластика с низкими бортами высадила на берег одной из оранжевых фигур, которая стала быстро взбираться по склону, словно язычок пламени по бензину. Каспер бросился за ней. Лодочник с недоверием посмотрел на Каспера, когда тот пробегал мимо него. Лицо лодочника было цвета свежесваренной свеклы, посреди лица горели два бирюзовых глаза. Каспер показал на свою форменную куртку, мужчина кивнул. Фигура опережала его всего на минуту, когда он добрался до цели, до вагончиков для рабочих, прилепившихся возле откосов вплотную к стене дома. Похоже, это было частью того, что осталось от Королевского театра. Лестница под ним не скрипнула. Дверь была открыта, он вошел. Атмосфера была насквозь пропитана влагой. Воздух был жарким, сырым и густым, как в парилке. Звук плещущейся воды поглощал звуки его шагов. Поглотил он и легкий щелчок, закрывшийся за ним двери. Божественное питает слабость к саунам. У Гурджиева в Леприер была парная баня.